Среда июля 14-го дня. Большой бумажный пакет был обнаружен во время заседания под сиденьем советников суде казначейства Вестминстер-холле. Когда же его отшвырнули на ступеньки, пакет разорвался, что привело всех присутствовавших в крайнее замешательство. Взрыв разбросал по зале огромное количество печатных плакатов, сообщающих, что сегодня. В последний день парламентской сессии следующие пять актов изменнически бесстыдно поименованных пасквилями будут преданы сожжению в Вестминстерском зале, у Королевской биржи и на горе Святой Маргариты в Саутварке между «двенадцатью и двумя пополудни». Закон о Джине был в этих бумагах поименован «законом, препятствующим продаже крепких алкогольных напитков». Закон о праве мертвой руки – «законом, ликвидирующим последние остатки благотворительности». Закон о строительстве Вестминстерского моста – законом, препятствующим людям переходить Темзу по лондонскому мосту, закон о контрабандистах, законом, препятствующим невинным господам путешествовать с оружием, а в названии закона о займе 600 тысяч фунтов из фонда погашения последние слова заменены были на фонд поглощения и добавлено выражение «иностранным принцам. «Иностранный принц» — эксплицитное указание на якобитское происхождение памфлета. Сторонники восстановления на престоле династии Тюдоров именовали представителей Ганноверской династии иностранцами. Лорд-канцлер заключил двух благородных особ, имеющих немалое состояние, в тюрьму Флит. Указанные особы были доставлены по предписанию Хабиас корпус из тюрьмы в Честере, где находились в заключении 13 месяцев за неуважение к суду, проявленное в отказе от исполнения предписания указанного суда. Хабиас корпус, существовавший издревле по некоторым данным еще до Великой Хартии Вольности, понятие английского права, которым гарантировалась личная свобода. Ни один свободный человек не мог быть посажен в тюрьму без предписания «Хабеас корпус», посредством которого судья повелевал доставить к нему личность, буквально тело, корпус обвиняемого. Таким образом суд может контролировать законность задержания и ареста граждан, а граждане имеют право требовать начала такой процедуры. В суде Королевской скамьи В Вестминстере рассматривалось дело о внебрачном ребенке, в связи с чем обсуждались полномочия судей в отношении родителей незаконно рожденных детей. Суд пришел ко мнению, что мировой судья в подобных случаях не имеет полномочий заключать кого-либо в тюрьму, а может лишь обязать их найти поручителей, дабы гарантировать их явку при следующей квартальной сессии. Съезды мировых судей графства собирались четыре раза в год. Четверг июля 15-го дня. Ее Величество в Совете продлили перерыв работы парламента до октября 14-го дня. В суде городского совета в Ратуше зачитан был отчет Комитета городских земель в коем излагалось, сколько потрачено было на засыпку канавы флит и прочее, а также говорилось, какие средства понадобятся в дальнейшем на возведение нового рынка, что составило сумму в 10 265 фунтов 17 шиллингов 10 пенсов и полпенса. На рынке этом предполагается устроить нишу для стоянки сотни деревенских повозок, 218 лавок, и прилавков, а также большой крытый рынок 252 фута длиной и 44 шириной. Река Флит была крупнейшей и самой важной в Лондоне, помимо Темзы. Начиналась она в Хемстеде и текла через город к Темзе. Со средневековых времен река использовалась торговцами и купцами. Уже в 1290 году монахи из монастыря Уайтфрайерс жаловались королю Джону на запах от флита. Со временем река обмелела и загрязнилась еще больше. Берега ее заселялись исключительно бедным деклассированным населением. Три знаменитые лондонские тюрьмы — Флит, Ньюгейт и Ладгейт — также находились на ее берегах. Многочисленные попытки Прочищать и расширять русло флита не приносили долговременного результата. Река вновь засорялась и смердела. Радикальное решение было принято в 1733 году при короле Георгий II, когда городской совет Лондона обратился к палате общин с просьбой разрешить засыпать реку, соорудив при этом альтернативную систему дренажа. В 1735 году были возведены две канализационные трубы 10 футов высотой, 6 футов шириной. Пространство от моста Флит до моста Холборн оказалось закрытым. И в 1737 году на этом месте появился новый рынок. Суббота, июля 17 дня опубликовано воззвание королевы и совета, предлагающее вознаграждение в 200 фунтов любому, кто найдет автора, издателя или печатника скандальных клеветнических памфлетов, кои разбросаны были в Вестминстер-Холле, а также приказывающее всем судейским и прочим Его Величество привести в исполнение законы, Особенно же приняты в последнюю сессию полезные законы, кои были выставлены в столь скандально искаженном виде. Вторник, июля двадцатого дня. Присяжные в Эдинбурге признали капитана Портеуса виновным в убийстве, после чего лорда приговорили Онова к казни, кое должна состояться над ним на площади Грасс-Маркет сентября восьмого дня сего года. Смотри, страницу 544А и страницу 230 Б и С. Приговор гласил: упомянутый Джон Портеус стрелял из ружья среди людей, собравшихся на месте казни, в указанное в обвинительном заключении время. Кроме того, приказал стрелять находившимся под его началом солдатам каковая учиненная ими и капитаном лично стрельба, привела к смерти и ранениям перечисленных в обвинительном акте лиц. Считать доказанным, что капитан и его гвардейцы подверглись нападению и побиению камнями значительной величины, кои бросаемы были в них толпой, посредством чего несколько солдат получили ушибы и раны.